Развязывать тесемки на портах одной рукой – дело сложное. Особенно, когда в тебе сидит пара кувшина молодого крепкого вина. Сигмун и представить себе не мог, что это так сложно. И забавно. Выбравшись на свежий воздух и пристроившись к задней стене таверны, он теребил завески непослушными пальцами, но никак не мог распустить. Левой рукой он держал меч. Он был еще не настолько пьян, чтобы оставить его в таверне, где полным-полно проходимцы и светловолосых, и чернявых. Завязки никак не поддавались. Танк привалился причем к бревенчатой стене и сдавленно хихикнул. Ему стало смешно. Подумать только. Обмочился, потому что не смог спустить штаны. Вот умора. Пальцы не слушались. Безвольные, набухшие и мягкие, как деревенские сосиски. Они заплетались в причудливые узлы. Но толку от этого было мало. Прошло довольно много времени, прежде чем Сигмун сообразил что можно поставить меч к стене, и тогда освободится вторая рука. Он снова захихикал и даже наклонился, чтобы выполнить задуманное. В этот момент его и ударили в спину. Глухо звякнула сталь кинжала, ломаясь о шкуру чудовища. Сигмона бросила вперед. Он упал на колени и сразу получил пинок в зад. Растянувшись на земле, он перевернулся на спину. Попытался выставить вперед меч, но на него навалился кто-то тяжелый воняющий пивом и чесночной колбасой. Наделся на выставленный меч, лег на него грудью, прочно и уверенно, как бабочка на булавку. Клинок беззвучно вышел у нападавшего из спины и заблестел в лунном свете. Противник сдавленно булькнул, харкнул кровью в лицо Тану и осел на него. Сигмон вскрикнул, спихнул с себя мертвое тело, выдернул клинок, сел и только тогда заметил второго бандита. Тот не терял времени уже навис над жертвой, занося над ее головой длинный мясницкий нож. От испуга Сигмон сбрыкнул, задергался, и тело заработало само, как хорошо отлаженный механизм. Левая нога вскинулась, ударив нападавшего в пах каблуком сапога. Тот согнулся пополам, и тогда там взмахнул мечом, целя в выпученные глаза. Голова губ сорвалась с плеч и глухо стукнула в бревна стены. Фонтан крови плеснул к небу, а рассел кровавым дождем и глухим плеском обрушился на утоптанную землю. Сигмон рывком откатился в сторону, прижался спиной к стене таверны и выставил вперед меч. Левой рукой он попытался вытереть лицо. Чужая кровь заливала глаза, но только еще больше размазал по лицу теплую жижу. в шорох, он дернулся, взмахнул клинком. Никого, больше никого. Только два тела бьются в конвульсии, жутко хлюпая в лужах собственной крови. Сегмон встал на колени и оттер лицо рукавом. Хмель мгновенно выветрился из головы. Пиво и вино выступили потом на лбу, на спине, в подмышках. Ручьи и пота стекали по пояснице, прямо на задницу. Стало жарко, словно на летнем полуденном солнышке. Держась за стену, Тан встал, чувствуя, как трясутся ноги. Никакого солнышка. На дворе ночь, на земле два трупа, Из-за стены доносится рев пьяных горожан. Вот кто-то еще вышел из таверны, отчаянно броня жадного хозяина, не наливающего в дом. Еще миг и завернет за угол, чтобы исправить нужду. Сигмон подобрался, готовясь бежать. Двойное убийство не шутки. Его увидят, схватят, скрутят, и потом вряд ли удастся доказать, что ты невиновная жертва. Невинным жертвам никогда это не удается, особенно если они чужаки в маленьком городке. Его не будут судить за убийство. Этого не понадобится. Как только дознаватели увидят его шкуру, в ход тут же пойдут кандалы и огонь. Пусть здесь глухомань, и никто не знает о его побеге. Но разбираться с ним местные не будут. Спалят на костре, и все дела. В лучшем случае отправят в ближайший город, оттуда вен, а там недалеко и до разделочного стола коллегии магов. На этот раз с ним не станут церемониться. Второго шанса на побег ему никто не даст. Ни тюремщик, ни судьба. Сигмон с отчаянием подумал, что мог бы пробиться сквозь толпу, разя противников мечом. Но после кровавой бойни на него объявят охоту, как на дикого зверя, и начнут преследовать везде, где только увидят. Но это было не главное. Нет, он просто не хотел становиться чудовищем. Не хотел без нужды проливать человеческую кровь. За углом утробно взвыли, уже на два голоса, желая кому-то сплясать на пеньковой веревке веселый танец. Скоро они доберутся до угла увидят покойника и взъерошенного выпивоху с обнаженным мечом. На размышления оставался всего лишь миг. Тан решился. Другого выхода у него просто не было. Стало страшно до да жути, до да икоты. Но больше ничего он придумать не смог. Развернувшись, Сигмон бросился к лесу. Весь в грязи, в чужой крови и дерьме. Он в два прыжка очутился у зарослей. Проломился сквозь них, как дикий зверь, и бросился в глубь леса, не разбирая дороги.